Пока непривычно чистый, прибранный постоялец беседовал в горнице с матерью, завяловы собрали на стол, Корней Измоденович только венцом серым мелькал, опускаясь то в подполье, то в погреб, Настасия Ефимовна тоже вся исклопоталась. Гляди ко, гляди ко!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 Взыскующа глядела на мужа, будто уличая его в чем-то. Как старый живут люди, не тужат. Корней Измоденович лишь коснулся глазом продуктового изобилия. Его истомленный взор выделил главным образом отпотелую бутылку с ургучем на маковке. Он даже почувствовал судорогу в горле, ощутил томление в животе и во всем теле. «И не облизывайся, и даже не мечтай!» дала ему отлуп хозяйка. «Пока робяты с работы не придут, не выставлю». «Так я чего? Я без робят и сам!» И, выходя из кухни, покрутив головой, хозяин внятно молвил, угождая жене. «Век так!»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 дал своего рысака и имщика продуктами снабдил. А шот захватив ладонью бледный высокий лоб, будто жар сам у себя слушал, внимал матери, не перебивая. Имщик Харитоненко знакомых солдат встретил, в совхозную столовую с ними ушел. Хотя и мимоходом видела я ваши казармы. Да как представила тебя в этом царстве, Тебе никогда не представит до конца сие царство, Как бы ты ни напрягала свое богатое воображение. Мать отняла его ладонь от лба, Погладила сухие пальцы И прижала щекой к смуглой руке сына. «Мальчик мой, В полку идет подготовка маршевых рот, Вас вот-вот отправят на фронт. Чем скорее, тем лучше». Она ловила его взгляд,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 «Дед мой в армянском селе родился, отец в Твери. Ты и я росли и жили уже в Калинине. Да если бы и был я трижды армянином, не воспользовался бы такой возможностью. Я в этой яме, прозрев товарищей, способных разделить последнюю крошку хлеба, приобрел. Но они бьют тебя, смеются над тобой»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 Хоть чуть-чуть расплачусь За сладкий хлеб моего детства. А что вот ты еще сильнее побледнел, Глядя в глаза матери, Устала и вроде бы машинально произнес, Узок их круг, Страшно далеки они от народа. Это про нас, мама, про нас. Неужели столько крови, Столько слез пролито Для того, чтобы создалась новая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 Мать помяла платочек, пощёлкала пальцами. «Всё так, всё так, но...» «Нет, мама, нет. Я еду с ребятами на фронт. Я не могу иначе. Уже не могу. Я понимаю, я понимаю, что делает сейчас папа?» Редактирует какую-то шахтёрскую кочегарку. «А я? Я теперь при обкоме. И снова на букву «К».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 Уже не сможем жить отдельно от той жизни, Которая нам выпала. Ашот прислушался. Ребята с работы пришли. В горницу ни они, ни хозяева не сунутся. Пойдем к ним. Он приобнял мать, Вывел ее в прихожую И, виновато улыбаясь, Сказал Грише Хохлаку и Лешке Шестакову. Вот моя мама добралась в такую даль,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 вмешался в разговор Восконян. «Ничего, Корней Измоденович, ничего, как вы говорите. Бог не выдаст, свинья не съест. Я уже самогонку пробовал, и удачно. Вон ребята подтвердят. А шот! И не один я такой, и при этакой я в переплет попал». Будто, не слыша мать, Громко уже говорил Восконян, Моментом захмелевший, И вдруг грянул. «Мы врага встречаем просто! Били, бьем и будем бить!» Мать Восконяна махнула рукой. «Тоже мне, Лемешев!» Все с облегчением засмеялись, Попробовали подхватить песню. Восконян решительно потянулся Ко второй рюмке. «Ашот!» «Мама!»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 Лёша, Григорий, мама, это замечательные ребята. С ними на фронте. Он трудно высосал рюмку до половины и сам себе удивляясь воскликнул: "Не идиот, но ты, мама, не обижайся. А как мама Григорий играет на баяне, как играет? Вы вот меня на фортепиано насильно тащили, Гриша." «Учился тайком. Гриша в пионеры нельзя. Враг! Кому враг? Кому?» «Тётка-уборщица. Вечерней порой. Тайком его во дворец пионеров. В пионеры ему нельзя. Баян советский. Доверить ему нельзя. Винтовку, пожалуйста. Комиссары. Молодцы!»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 Халды, бесстыдницы, Сами-сами к парням так и лезут. Мы раньше обходили, обегали парней, По степу не гуляли с сымя, На палатях да на вечерках не тискались. Тут же подхватил Корней Измаденович. Война, Тася, война, молодым последняя радость. Ступайте, ступайте, ребятушки, Солдат идет селом, Гляди, торлом, мы тут и шо посидим. Гражданочка, уложит своего вояку спать. Мы далее поведем с ней беседу про политику и про всякую другую хреновину.